Как сказано у Ильфа и Петрова, надо не только любить советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила. Его самого советская власть никогда не любила. Происхождение подкачало из либеральной интеллигенции подозрительного града Санкт-Ленинбурга. Чистота рабочей крестьянской крови ценилась у советской власти не меньше, чем арийская чистота у нацистов. А кроме того, ему хватало самомнения, или глупости, подмечать и запоминать, что вчерашние слова партии зачастую идут в разрез с сегодняшними. Ему хотелось жить в окружении музыки, родных и друзей, самое простое желание, но совершенно несбыточное. Кому-то постоянно требовалось обрабатывать его душу, равно как и души остальных. Кому-то требовалось, чтобы он перековался подобно рабам-строителям Беломорско-Балтийского канала. Кому-то требовался оптимистический Шестакович. Мир утопает в крови и навозной жижи, а ты знай, улыбайся. Но у художника другая душевная организация, пессимистическая, нервная. Значит, кому-то требуется отлучить тебя от искусства. Однако, людей искусства, которые не имеют ничего общего с искусством, и так расплодилось в избытке. Как говорил Чехов, если вам подают кофе, не старайтесь искать в нем пиво. Да и политические навыки не у всех есть. Он, к примеру, не научился лизать сапоги, не умел выгадывать момент, чтобы начать плести сети против безвинных или предавать друзей. Для таких задач лучше подходит кто-нибудь вроде Хренникова. Тихон Николаевич Хренников, композитор с чиновничьей душой. Слух у Хренникова посредственный, зато нюх на власть абсолютный. Поговаривает Бутон креатура самого Сталина, у которого чутье на подобное назначение, как говорится, рыбак-рыбака. Кроме всего прочего, Хренникову повезло родиться в семье барышников. Он с детства знал, как угождать покупателям лошадей, а позже и тем, кто, имея ослиные уши, давал указания по композиции. С середины тридцатых он громил художников куда более самобытных и талантливых, чем какой-то Шостакович. А уж получив от Сталина в 48 восьмом году кресло первого секретаря Союза композиторов, еще и забрал себе официальную власть. Руководил гонениями на формалистов и безродных космополитов, прикрываясь словоблудием, от которого вянут уши. Мешал росту, давил творчество, рушил семьи. Но его пониманию власти можно только позавидовать. Тут ему нет равных. В магазинах висят таблички «Продавец и покупатель. Будьте взаимно вежливы». Но «Продавец» всегда важнее. Покупателей много, а он один. Аналогично, композиторов много, а первый секретарь один. Со своими коллегами Хренников держится как продавец, никогда не читавший табличек о вежливости. В своем мирке он добился неограниченного влияния и карает, и милует. И, как любой образцовый чиновник, неукоснительно поворачивается вслед за властью. В бытность Дмитрия Дмитриевича профессором консерватории в его обязанности входило ассистировать на экзаменах по научному коммунизму. Под огромным плакатом «Искусство принадлежит народу» в и Ленин сидел главный экзаменатор, а поодаль устраивался ассистент. Не владея глубокими знаниями в области научного коммунизма, он большей частью помалкивал. Но в какой-то момент главный экзаменатор упрекнул его за такую пассивность. Когда собралась отвечать очередная студентка, и экзаменатор, многозначительно кивнув, направил ее к ассистенту-композитору, тот спросил первое, что пришло в голову. «Вы мне ответьте, кому принадлежит искусство?» Студентка опешила. Он деликатно задал ей наводящий вопрос. «Ну хорошо, какое мнение на сей счет высказывает Ленин?» Но бедная девушка совсем растерялась. Как он не дергал головой в нужную сторону, как не стрелял туда же взглядом, она так и не увидела подсказку. По его мнению, отвечала она в целом неплохо, и он, позднее сталкиваясь с ней в консерваторских коридорах или на лестницах, старался наградить ее ободряющей улыбкой. Но барышня, не способная разгадать даже самый прозрачный намек, теперь, вероятно, расценивал улыбки знаменитого композитора точно так же, как его странные ужимки во время экзамена, как отчаянный нервный тик. И все же при каждой встрече в голове у него бился все тот же вопрос – кому принадлежит искусство? Искусство принадлежит всем и никому в отдельности. Искусство принадлежит всем временам и никакой конкретной эпохе. Искусство принадлежит тем, кто его создает, и тем, кто им наслаждается. Сегодня искусство не принадлежит партии и народу, равно как в прошлом оно не принадлежало аристократии вкупе с меценатами. Искусство – это шепот истории, различимый поверх шума времени. Искусство существует не для искусства, оно существует для людей. Но для каких людей и кто на них укажет? Он всегда считал свою музыку далекой от аристократизма. Пишет ли он, как утверждают его хулители, для космополитической буржуазной верхушки? Нет. Пишет ли он, как того хочется его критикам для горняка Донбасса, который устало идет со смены и надеется слегка взбодриться? Нет. Он сочиняет музыку для всех и ни для кого. Он пишет для тех людей, которые, независимо от своего социального происхождения, способны ее оценить. Для того, кто имеет уши и услышит. А значит, все точные определения искусства замыкаются сами на себе, а все ложные определения тщатся ограничить искусство конкретной функцией. Как-то был случай. Некий крановщик прислал ему песню собственного сочинения. В ответ он написал «У вас такая прекрасная профессия». вы строите жилье, которое остро необходимо. Мой вам совет – продолжайте заниматься своим полезным делом». Он так ответил не потому, что считал крановщика неспособным к сочинению песен, а потому, что этот горе-композитор обнаружил примерно такие же способности, которые проявит он сам, если запихнуть его в кабину башенного крана и заставить дергать рычаги. А помимо этого, хотелось надеяться – что при старом режиме, получил он подобный опус от какого-нибудь аристократа, ему хватило бы смелости ответить. Ваше сиятельство, у вас такой высокий чин. Вы призваны, с одной стороны, поддерживать аристократическое достоинство, а с другой – проявлять заботу о тех, кто трудится у вас в имении. Мой вам совет – занимайтесь своей деятельностью на благо общества. «Сталин любит Бетховена», — так утверждает сам Сталин, а многие музыканты за ним повторяют. «Сталин любит Бетховена за то, что тот был истинным революционером и вдобавок величественным, как горы. Сталин любит все возвышенное, а потому любит и Бетховена. Уши вянут». Но любовь Сталина к Бетховену получила логическое продолжение. Немецкий композитор жил, разумеется, в эпоху буржуазии, в эпоху капитализма, а потому его солидарность с пролетариями, его желание увидеть, как они сбрасывают ярму рабства, неизбежно коренилось в дореволюционном политическом сознании. Он стоял у истоков. Но теперь, с победой долгожданной революции, когда уже построено самое политически развитое общество на всем земном шаре, когда утопия, сады Эдема и земля обетованная слились въедино, напрашивался неизбежный логический вывод – стране требуется красный Бетховен. Неважно, где возникла эта бредовая идея, скорее всего, как и многое другое, вызрело во лбу великого вождя и рулевого. Но единожды изречённая она потребовала воплощения. Где красный Бетховен? Тотчас же начался общенародный поиск. Сопоставимый, разве что с поисками младенца Христа при царе Ироде. В самом деле, если Россия – родина слонов, почему бы ей не стать и родиной Красного Бетховена? Сталин всех убедил, что они – винтики государственной машины. Но Красный Бетховен должен был стать мощной шестерней, которая всегда на виду. Само собой, разумеется, к нему выдвигались непреложные требования. рабоче-крестьянское происхождение и наличие партбилета. К счастью, в силу этих требований кандидатура Дмитрия Дмитриевича Шостаковича исключалась. Власть положила глаз на Александра Давиденко, стоявшего во главе рамп. Его песня «Нас побить, побить хотели», прославлявшая доблестную победу Красной Армии над китайцами в 1929 году, своей популярностью превзошла даже песню о встречном. переложении для солистов и сводного хора, для фортепиано, для скрипки, для струнного квартета, она в течение целого десятилетия поднимала дух и настрой всей страны. В какой-то момент даже возникло ощущение, будто другой музыки больше не существует. Послужной список у Давиденко оказался безупречным. Композитор учительствовал в каком-то московском детдоме. Руководил музыкальной самодеятельностью в профсоюзе работников обувной промышленности, в профсоюзе работников текстильной промышленности и даже на Черноморском флоте в Севастополе. Сочинил истинно пролетарскую оперу на тему революции 1905 года. И все же, все же, при всех своих достоинствах неизменно считался автором одного произведения «Нас побить, побить хотели». Песня бесспорно мелодичная. начисто лишенное формалистического уклона. Но по какой-то причине Довиденко не сумел развить свой единственный блестящий успех и тем самым заслужить титул, уже приготовленный Сталином. Вероятно, для композитора это было к лучшему. Красный Бетховен после своей коронации рисковал разделить судьбу Красного Наполеона или Бориса Корнилова, написавшего текст «Песни о встречном». Все полюбившиеся народу слова, сочиненные для этой кинопесни, все глотки, из которых лился текст поэта, не спасли его от ареста в 37 седьмом году и, как принято говорить, от чистки в 38 восьмом. Поиски Красного Бетховена могли превратиться в комедию, да только вокруг Сталина комедии не случалось. Великому вождю и учителю ничего не стоило заявить, что отсутствие красного Бетховена объясняется не организацией музыкальной жизни в СССР, а исключительно поисками вредителей и саботажников. А кто может саботировать поиски красного Бетховена? Что за вопрос? Естественно, музыковеды-формалисты. Дайте только срок. НКВД из под земли выкопает заговор музыковедов. А это дело не шуточное. Ильф и Петров поведали, что в Америке нет ответственности за политические преступления, а есть только за уголовные, и что Аль в камере тюрьмы Аль Катрас пописывает антисоветские статейки для издания Хёрста. Они также отметили характерное соединение примитивной американской кулинарии со служебным сладострастием. Сам он не мог судить о справедливости этого утверждения, хотя в антракте одного из концертов Произошел довольно странный случай. Стоя за канатным ограждением, он услышал женский голос, настойчиво звавший его по имени. Решив, что дама жаждет поговорить о музыке, он дал знак, чтобы ее пропустили. Остановившись перед ним, она сказала случайзарной, неприкрытой бесцеремонностью. «Привет, вы очень похожи на моего кузена». Эти слова прозвучали как шпионский пароль и сразу его насторожили. Он спросил, уж не русский ли этот двоюродный брат. «Что вы?» – последовал ответ. «Американец на все сто процентов». «Нет, американец на сто десять процентов». Он ждал, когда же разговор зайдет о музыке или хотя бы о концерте, на который они пришли. Но дама уже высказалась и с очередной сладострастной улыбкой отошла. Это выбило его из колеи. Значит, он на кого-то похож. Или кто-то похож на него. Что отсюда следует? Или отсюда ничего не следует?» Когда он давал согласие лететь на Конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира, у него не было выбора. При этом замаячило подозрение, что из него, вероятно, сделают образцово-показательную фигуру в воплощении советских ценностей. Он предполагал, что одни американцы примут его сердечно, другие враждебно. Его поставили в известность, что по окончании Конгресса придется совершить поездку за пределы Нью-Йорка с тем, чтобы выступить на митингах в Нью-Арке и Балтиморе, прочесть лекции и сыграть несколько вещей в Еле и Гарварде. Он ничуть не удивился, когда после приземления в аэропорту Лагуарди узнал, что некоторые из этих приглашений уже отменены. Не огорчился он и позднее, когда Госдеп выдворил их из страны раньше срока. Этого следовало ожидать. Не подготовился он к другому, что в Нью-Йорке его ждет чистой воды унижение и позор. Годом ранее одна молодая сотрудница советского консульства выпрыгнула из окна и попросила политического убежища, а теперь в течение всего Конгресса на тротуаре у гостиницы «Волдорф Астория» топтался некто с плакатом «Шестакович, прыгай из окна». Более того. Поступали предложения натянуть страховочную сетку под окнами участников советской делегации, на тот случай, если у них возникнет желание выпрыгнуть на свободу. К концу форума он признался себе, что искушение все же было. Но задумай он прыгнуть, выбрал бы такое окно, под которым сетка не натянута. Нет, неправда, он кривит душой. Не стал бы он метить мимо сетки, чтобы упасть на тротуар, по той простой причине, что никогда не решился бы выпрыгнуть из окна. Сколько раз у него возникало мысли покончить с собой, не сосчитать, а сколько сделано попыток, ни одной. Хотя намерения такие были. Случалось, его захлестывали настоящие самоубийственные импульсы. Если, конечно, можно усматривать настоящие самоубийственные импульсы там, где не последовало суицидной попытки. Пару раз он даже специально покупал снотворное, но ни разу не смог удержать этого в тайне. После многочасовых слезливых пререканий таблетки у него изымались. Он и матери грозил самоубийством, и тане, а впоследствии даже ните, причем совершенно искренне, как подросток. Таню только смешили эти угрозы. Мама с Нитой относились к ним серьезно. Когда он, совершенно подавленный, вернулся со съезда композиторов, приводить его в чувство выпало нити. Но спасла его не сила духа жены. Спасло собственное осознание того, на что он замахнулся. Сейчас он угрожал самоубийством не Тане, не жене, не матери. Он угрожал власти. Он обращался к союзу композиторов, к кошкам, что скребли его душу, к Тихну Николаевичу Хренникову. к самому Сталину. Смотрите, до чего вы меня довели. Моя смерть будет делом ваших рук и останется на вашей совести. Конечно, он понимал, что все это пустые угрозы, а ответ партии ясен даже без слов. И сводится он к следующему. Давай-давай, вперед, а мы поведаем миру твою историю. Историю о том, как ты по уши увяз в преступном заговоре Тухачевского, как десятилетиями саботировал отечественную музыку, как толкал на путь молодых композиторов, чтобы вернуть СССР в пучину капитализма, как возглавил заговор музыковедов, о котором теперь узнает вся мировая общественность. И все эти сведения подтвердит твоя предсмертная записка. Вот почему он не мог наложить на себя руки, чтобы не дать никому похитить свою биографию и переписать заново. У него была потребность, пусть безнадежная, истерическая, хоть сколько-нибудь самостоятельно распоряжаться своей жизнью, своей биографией.